но только более точно, так как зависимое слово уточняет смысл главного. Послушай предложение. Гроза проходила очень далеко, так что и грома не было слышно. Только на небе непрерывно вспыхивали неяркие длинные молнии. Сравни. Далеко, очень далеко вспыхивали непрерывно вспыхивали. Молнии, длинные молнии. Словосочетание конкретнее, образнее, точнее, чем слово называет предметы, действия и признаки. Словосочетание состоит из главного и зависимого слов. Например, длинные молнии, молнии какие? Длинные. Слово-молнии главное. Слово длинное зависимое. В языке выделяются три общих типа словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные. Глагольное словосочетание: вспыхивали на небе. Главное слово глагол. Действие и предмет, на которое оно направлено. Именное словосочетание. Неяркие молнии. Главное слово – имя существительное. Предмет и его признак. Наречное словосочетание. Очень далеко. Главное слово – наречие. Признак признака. В роли главного слова – Могут выступать все самостоятельные части речи. «Играю на гитаре» – глагол. «Игра на гитаре» – существительное. «Очень яркий» – прилагательное. «Очень ярко» – наречие. «Мы с подругой» – местоимение. «Три сотни» – числительное. Тип словосочетания и связь зависимого слова с главным – отражается в схеме. Схема – это образец, по которому строится словосочетание. Например, словосочетание «морской воздух», «ласковый ветер», «речной песок» имеют одинаковое строение и одну схему – прилагательное плюс существительное. Словосочетание «смастерить стол», «подойти к столу», Имеют разное строение и разные схемы. Глагол плюс существительное в винительном падеже без предлога. Глагол плюс существительное в дательном падеже с предлогом К. Пространство помещения. Написание статьи. Эти словосочетания построены по одной схеме. Существительное плюс существительное в родительном падеже без предлога. Словосочетание по-весеннему светлый, по-детски задорный тоже имеет одну схему – наречие плюс прилагательное. В словосочетании слова связываются тремя главными способами – подчинительной связи. Согласованием, управлением и примыканием. Согласование – это такая связь, при которой зависимое слово, имя прилагательное и все слова с признаками прилагательного. Например, летняя гроза – это гроза, бушевавшая гроза, первая гроза. При согласовании… С изменением формы главного слова изменяются и все формы зависимого слова. Сравни. Этой бушевавшей летней грозой, этим бушевавшим летним грозом и так далее. Управление. Такая связь, при которой зависимое слово, имя существительное и все слова с признаками существительного. Например. Попросить друга – винительный падеж. Вас – винительный падеж. Знакомого – винительный падеж. При управлении с изменением формы главного слова форма зависимого слова не изменяется. Сравни. Попросил друга – попросишь друга. Попросив друга – попросивший друга. Примыкание. Такая связь, при которой зависимое слово, наречие, депричастие и неопределённая форма глагола. Например, очень хотеть, почти знакомо, стал готовить, рассказывал, смущаясь. Итак, запомни, при согласовании зависимым словом может быть прилагательное, Причастие – порядковое числительное, местоимение, по форме сходное с ними. При управлении зависимым словом может быть существительное или местоимение, по форме сходное с ним. При примыкании зависимым словом может быть наречие, деепричастие неопределенная форма глагола. Грамматическое значение словосочетаний связано с их строением. В словосочетании выделяется три грамматических значения определительное, обстоятельственное и дополнительное, объектное. Словосочетание выражает определительное значение Если главное слово обозначает предмет, а зависимое признак этого предмета. Зависимое слово отвечает на вопросы: какой, чей. Например: новая игрушка. Игрушка какая? Новая. Её игрушка. Игрушка чья? Её. Игрушка с заводом. Игрушка какая? С заводом. Заводная игрушка Словосочетание выражает обстоятельственное значение, если главное слово обозначает действие или признак, а зависимое слово признак этого действия, признака. Зависимое слово отвечает на вопросы: как, в какой степени, где, куда, когда, как долго, почему и другие. Например, читать бегло. Читать как? Бегло. Стоять на лестнице. Стоять где? На лестнице. Довольно ленивый. Ленивый в какой степени? Довольно. Бледный от волнения. Бледный почему? От волнения. Словосочетание... Выражает дополнительное значение, если главное слово обозначает действие или признак, а зависимое слово – предмет, на который направлено действие или признак. Зависимое слово отвечает на вопросы косвенных падежей, например, писать рассказ, писать что? Рассказ, показать номер, показать что? Номер встретить друга встретить кого друга в языке есть словосочетания различные по строению но близкие по грамматическому значению их называют синонимичными например пирог для праздника праздничный пирог предмет и его признак в языке есть словосочетания которые образуют один член предложения. Их называют неделимыми. Например, я смогу сделать, смогу сделать сказуемое. Вечером надо прочитать, надо прочитать сказуемое. В таких словосочетаниях не определяется грамматическое значение.